«Мне кажется, я не отпускал ее», — слабо запротестовал Гольдстейн. Теперь он был не совсем уверен, как все это произошло. Он не мог восстановить в памяти, как это было, когда он почувствовал, что пушка начала вырываться из рук, и кто тут виноват. Он думал, что сначала пушку отпустил Вайман, но поскольку тот отрицал свою вину, Гольдстейн со страхом решил, что виноват во всем он. Как и Крофт, Гольдстейн подумал, что Вайман просто защищает его. «Я точно не уверен», — тихо добавил он, — «но не думаю, что отпустил ее первый». «Не думаешь», — презрительно упрекнул его Крофт. «Слушай, Гольдстейн, за все время пребывания во взводе ты ничего не делал, а только выдвигал разные умные идеи о том, как лучше сделать то, как лучше сделать это». Когда же от тебя требует настоящего дела, ты прячешься в кусты. Кому как, а мне это надоело. Незаслуженные обвинения вызвали у Гольстейна чувство беспомощного гнева, и на глаза навернулись слезы. Он с отчаянием отошел в сторону и снова лег на землю. Он злился теперь на самого себя и на свою беспомощность. «Не знаю, не знаю», — тихо произнес он сквозь слезы. У Толио чувство облегчения смешалось с чувством жалости. Он радовался, что пушка потеряна не по его вине, и одновременно переживал виновность другого. Он все еще испытывал общее чувство товарищества, объединявшее их во время тщетных попыток вытащить эту проклятую пушку на противоположный берег реки. Бедный Гольфстейн, — подумал он. Хороший парень, но ему просто не повезло. Вайман слишком устал, чтобы размышлять над чем-нибудь. После его заявления о своей виновности все повернулось вдруг так, что его вовсе ни в чем не винят. Он был слишком утоплен, чтобы припомнить все как следует и все обдумать. Теперь он был убежден, что первым пушку отпустил Гольфстейн, И от этого почувствовал облегчение. Наиболее живо он помнил лишь тот момент, когда почувствовал там во враге боль в груди и в паху. И он думал теперь, что если бы Гольдстейн даже и не отпустил пушку первым, то он, Вайман, через одну-две секунды все равно отпустил бы ее. Поэтому Ваймана охватило смутное чувство сострадания Гольдстейну. «Да, эту пушку быстро оттуда не вытащишь», — сказал Крофт, поднимаясь на ноги. «Она пролежит там, пожалуй, до конца операции». Не говоря больше ни слова, он отправился разыскивать офицера, руководившего переброской противотанковых пушек. Солдаты разведывательного взвода кто как смог устроились спать. Поблизости в джунглях изредка рвались снаряды, но никто не обращал на них внимания. Бой, несомненно, приближался к биваку, но солдаты настолько устали, что не реагировали на эту опасность. Чтобы разбудить и поднять их, нужен был шквал огня, а не разрозненные выстрелы. Да и сил на то, чтобы вырыть окопы и укрытие для себя, у них не осталось. Ред долго не мог заснуть. Вот уже несколько лет, как только он попадал в сырые условия, его начинало беспокоить боль в почках. Вот и теперь, чувствуя пульсирующую боль, он поворачивался с живота на спину и обратно, пытаясь определить, в каком положении боль меньше, когда почки ближе к сырой земле или когда они подвергаются воздействию влажного ночного воздуха. Лежа с открытыми глазами, он вспомнил, как однажды, находясь в небольшом городке штата Небраска, не мог устроиться на работу и остался без денег. Он долго поджидал возможности выехать из города зайцем в товарном вагоне. В то время ему казалось, что просить милостыню на пропитание позорно. А интересно, остался я таким же гордым или нет, подумал он. Да, в то время я был здорово выносливым, и это пригодилось мне теперь. Почувствовав, как его спину охватывает холодный воздух, Ред повернулся животом вверх. Ему казалось, что всю свою жизнь он спал в сырости, и ему всегда не доставало тепла. Он вспомнил, как какой-то бродяга однажды сказал: "Всего полдоллара в кармане, а зима на носу". Вспомнились ему и нерадостные переживания, не раз испытанные в холодные октябрьские сумерки. Через некоторое время ему пришла мысль, что не мешало бы заполнить чем-нибудь пустой желудок. Покопавшись в рюкзаке, он достал из сухого пайка спрессованные сухофрукты и пожевал их, запивая водой из фляжки. Одеяло со вчерашнего дня все еще не просохло, но Ред все же завернулся в него, и ему стало немного теплее. Он попытался уснуть, но снова почувствовал сильную боль в почках. Ред сел, нащупал в патронтаже пакет первой помощи, и вытащил из него таблетки, которые рекомендовалось принимать, если получишь ранение. Он проглотил половину из них и запил водой из фляжки. Ред хотел было принять все, но вспомнил, что они могут потребоваться, если он будет ранен. Эта мысль снова навела его на мрачные размышления. Он смотрелся в темноту и через некоторое время стал различать фигуры спящих вокруг солдат. Толио громко храпел. Мартинес тихо бормотал что-то по-испански, потом громко вскрикнул. «Я не убивал японца! Боже, я не убивал его!»